глава 16 Наутро город бурлил, переваривая свежие новости. Кучки любопытных то и дело скапливались у полицейского участка, расположенного чуть в стороне от центральной площади, чтобы поглазеть на единственного гринбилского преступника. Этот аттракцион продолжался бы бесконечно долго, если бы пастор О'Грейди не распорядился выставить у входа конвой и никого не впускать. Тогда штаб сплетников и любителей перемывать косточки переместился по сложившейся традиции в кафе Мисс Дейзи Лу. В допросе Данхила Мердек не стала участвовать. Она даже не стала спрашивать, о чем отец беседовал с Перри полночи. После вчерашних событий... М чувствовала сильнейшую апатию и усталость, которые боролись с жаждой что-нибудь сделать. Револьвер в кармане жёг ее руку. Мёрдок чувствовала, что должна поговорить с кем-то. Кто выслушает, поймет и не станет осуждать. В городе был только один такой человек — пастор О'Грейди. Вид старой каменной церкви Возвышавшаяся над зелеными кронами городского кладбища, вызвал у невольный трепет. Всё же глубоко религиозное окружение и годы в католическом колледже не прошли даром. На какое-то мгновение ее даже пробрал страх, совершенно иррациональный и глупый, что стоит ей пересечь порог, как земля под ее ногами разверзнется, увлекая прямиком в ад за все грехи, которые она умудрилась совершить. И тем не менее, ничего такого не произошло, и она спокойно вошла внутрь. Пастор обсуждал со Скотти приготовление к похоронам Прескотта. Увидев М, мужчины прервали разговор, но она махнула им. «Я искала Филиппа, я подожду», и присела на последнюю скамью. Ты поймала не того парня, произнес Скотти, присаживаясь рядом, когда о Грейди ушел, оставив их вдвоем. Данхил, конечно, заслужил это, продолжал тем временем Скотти, придвинувшись ближе. Я надеюсь, ты хоть успела с ним позабавиться, нет? А я успел. И знаешь, что он мне сказал? «Ты же помнишь одноногого Реджи?» «Да-да, кузена твоего бывшего любовника!» Покачал он головой, словно отвечая на незаданный вопрос. «Так вот, он папаша его дрожайшей супруги, как там ее зовут, впрочем, неважно. Я думаю, они уже в курсе того, что случилось, и скоро придут за ним. Дай ему хотя бы нож, чтобы он мог защищаться». — усмехнулся Скотти. «Плевать мне на данхила прошептала Мердок. «Я бы сама пристрелила его. Но не дело частному детективу вершить суд Линча. Ты знал, что Гармиш заплатил наемному убийце, чтобы убрать меня?» «Чего?» — удивился Прескотт. «Я думал, он, он души в тебе не чает». «Особенно после того, как ты подарила ему наследника». «Тихо!» — шикнула Мёрдок и оглянулась. Но в церкви никого, кроме них двоих, не было. «С чего ты вообще это взяла?» «Он мне сам вчера сказал». «Гармиш?» наемный убийца». «Погоди. Это Флеминг?» «Флеминг? Наемник?» «Вот так поворот!» расхохотался Скотти, и его басистый смех эхом разнесся под низкими сводами церкви. «Это ни черта не смешно!» процедила сквозь зубы Мёрдок. «Да, это я... Ты чего? Плачешь? Эй, не реви, ты чего? Да твою мать!» Он прижал ее к себе и неуклюже погладил по голове. Ну-ну, ну, будет тебе. Занятная должно быть картина, горько подумала мердок, утыкаясь носом в плечо Филиппа Прескотта. И что только подумают люди. Чуть позже, тем же днем, немного оправившись, мердок стояла под окнами камеры, ловя обрывки фраз мягкий голос Огрейди, раздраженный отца и невнятное бормотание Перри. По сути, они ничего не могли ему предъявить. Попытка изнасилования, даже несмотря на такое количество свидетелей, не зачлась бы ему наказанием. Ведь это была всего лишь попытка. А доказать его причастность к убийству Прескотта было невозможно без каких-либо улик. А улик не было. Только капля спермы и старый платок. Её старый платок. Кто-то явно врал. «Мэдди, дорогая!» Мёрдок вздрогнула от неожиданного прикосновения. «Мисс Дейзи вежливо кивнула в ответ. Фиалки на шляпе напоминали цветочную клумбу. «Это ужасная новость, дорогая!» Лёгким жестом старушка показала на прутье решётки над их головами. «Кто бы мог подумать, Перри! Наш Перри! И такое!» «Да, мисс Дейзи, люди иногда совсем не такие, какими мы хотим их видеть!» Что-то в голосе Мёрдок заставило мисс Дейзи внимательно вглядеться в ее лицо которая все еще хранила следы недавних слез, и после некоторой паузы она вдруг взяла детектива М под локоть. «Идём-ка, милая!» «Куда?» «Туда, где тебя выслушают, дорогая!» «Что?» Мёрдок не поверила своим ушам. Она не собиралась ни с кем болтать, и уж тем более не с главным глашатаем города, чтобы потом все, что она скажет, стало достоянием общественности, да еще и в преувеличенных масштабах. Но все же она почему-то послушно позволила себя вести через площадь мимо церкви к дому мисс Дейси. Уютный домик, укутанный вистерией, с башенкой в неоготическом стиле, резными перилами и белыми ставнями, с маленькими комнатами, пузатыми диванами и шторами в мелкий цветочек, встретил запахом нафталина и свежей выпечки. Мисс Дейзи усадила мёрдых за стол и начала суетиться. Достала из стенных шкафов фарфоровые чашки и поставила тяжелый старинный чайник на новенькую электрическую плиту – с изогнутыми ножками. На своей кухне она была единственной хозяйкой и даже в кафе всегда все готовила сама, изредка доверяя что-нибудь простое мисс Абигейл. Вскоре перед М на столе возникло серебряное блюдо с ореховым пирогом и ромашковый чай. Вам, вероятно, очень хочется узнать, что же случилось на самом деле, спросила Мердок, когда мисс Дейзи присела на стул напротив. Она поджала губы в ответ на усмешку, но вместо ожидаемой колкости вдруг понизила голос. Ах, если бы это был не первый случай, Медлен. Что? От ребенка тогда избавились, а девочку, возможно, ты ее помнишь, племянницу Дейдре, которая служила у них в доме горничной, отправили на ферму к Стейнбекам. Подальше от позора и разговоров. Подумать только, такие прекрасные люди, и Роджер, и Кэтрин, а сын. Единственный долгожданный получился с червоточинкой. Что ж, им повезло, что они не дожили до того дня, когда их сын стал позором города. «Ну что ты такое говоришь, Медлин? И я рада, что моя мама не видит меня такой». Мёрдок отвернулась в сторону, разглядывая розовые цветочки на эмалированной поверхности плиты. «Ты похожа на нее!» Морщинистая ладонь мисс Дейзи, теплая и мягкая, легла на руку М. «Знаешь, милая, смешок в ее голосе заставил Мердок снова взглянуть на собеседницу. Мы были так огорчены, когда она вышла замуж за этого задиру и горлопана твоего отца. Шумный, вихрастый, рыжий ирландец!» Ведь он же был совсем не чита ей, нашей нежной кроткой девочке, с открытой душой и добрым сердцем. Но с ним она была такой счастливой, медлен. Я скучаю по ней, прошептала Мердок, склоняясь над своей кружкой и пытаясь отогнать вновь подступающие слезы. О, дорогая, мы все скучаем вздохнула мисс Дейзи. «А ты знаешь историю о том, как твой отец сватался к Шарлотте?» Мердок отрицательно покачала головой. «О, даже я бы не поверила, если бы не видела все своими собственными глазами. Ты ведь помнишь наверняка, что тот особняк напротив принадлежал твоему дедушке». Бабушка любила цветы, и весь участок был засажен азалиями и рододендронами. О, да, Наталья обожала азалии. А еще они любили обедать на террасе, и как-то раз, когда вся семья чинно пила утренний кофе, прискакал твой отец. Ха, видела бы ты, какую пыль он здесь поднял. Но смотрелся Джеральд бесподобно. Разрядился, как на свадьбу, да еще жеребца подобрал под стать Воронова с отливом. Прискакал и давай горцевать, туда-сюда красоваться. А старик Бонне, твой дедушка, ему и кричит. «Чего ты там ходишь?» А твой отец ответил. «Жениться хочу на вашей дочери». «Ну, коли хочешь, зайди и попроси, как положено. Не гоже через ограду на всю округу кричать». Так Джеральд взял, коня пришпорил и сиганул через забор, прямо на клумбу с азалиями. В этот момент входная дверь распахнулась, и в дом вошла мисс Абигейл. «Ну и погода!» — бормотала она под нос, стряхивая капли со шляпки. Эби мисс Дейзи встала из-за стола ты как раз вовремя. Мы с медлин пьем чай. Составь нам компанию. О, добрый день, Мэдлин, кивнула Абигейл, только сейчас заметив гостью. Добрый, мисс Абигейл, ответила Мердок. А мы как раз вспоминали, как Джеральд сватался к Шарлотте и наскочил на клумбу с азалиями. Да уж, — усмехнулась Эбби, присаживаясь за стол напротив мёрдок. — То еще представление было. Бедняга Уильям даже блинчиками подавился. — Уильям Прескот? — переспросила М. Он самый, — подтвердила мисс Дейзи. — Он ведь в то утро тоже свататься пришел, но как увидел Джеральда, тогда речи потерял. — А уж как смеялась Шарлотта, — добавила мисс Абигейл. — Мистер Бонне даже не стал незадачливого жениха ругать. А Натали его за стол пригласила, хоть и припоминала ему эти озалии до самой свадьбы. Мисс Дейзи поставила перед Абигейл чайную чашку. — А помнишь, еще был случай? — так они и рассказывали наперебой истории до самого вечера. Вместе с ними мёрдок смеялась и плакала, и эти разговоры, совершенно неожиданные и откровенные, придали ей сил и сделали открытие. Слабость не порог. И два фунта слез, пять чашек чая и шесть носовых платочков ее совершенно точно в этом убедили. Дома Мёрдых ждала настоящая семейная идиллия. В гостиной весело потрескивал дровами камин. Сидевший рядом с ним отец читал газету. Сисиль в углу штопала его рубашки. А где Стэн? поинтересовалась Мердок. Джеральд опустил край газеты и посмотрел на дочь. Он ушел с парнями прочесывать окрестности в поисках банды. Тем лучше, подумала М поднимаясь в свою комнату. Еще одного разговора по душам она сегодня бы точно не выдержала. Аккуратный стук в дверь разбудил Мердок. Восемь часов. М потянулась и зевнула. Вставать с постели совсем не хотелось, но она не могла себе позволить такой роскоши именно и особенно потому, что сегодня был день похорон Уильяма Прескотта. «Надо же! Это дурацкое платье тебе все же пригодилось!» — сказал отец, когда Мэдлин спустилась вниз. Завтрак на его тарелке был почти не тронут. Стэн молча доедал свою порцию. «А ведь ты мог просто прислать открытку и пригласить в гости, а не выдумывать всю эту дурацкую историю!» Это была идея Уилла. Он отпил из своей чашки и поморщился. «Чёртов кофе совсем остыл». «Я думал, что вы с ним не были дружны», — произнес Стэн. «Настолько, чтобы прислушиваться к его идеям». «Когда-то мы с Прескоттом были лучшими друзьями. Из тех, что знают друг друга с пелёнок» и вместе набивают шишки. Уж мы-то были уверены, что нашу дружбу ничто не сможет сломать. Но она рассыпалась в одночасье, когда девушка, в которую мы оба были влюблены, выбрала меня, а не его. Не иначе, как назло нам, он женился тогда на бедняжке Кэтти. Он не любил ее, а кто-то говорил, что даже поколачивал. Она умерла в родах, дав жизнь Филиппу. Он быстро женился второй раз, потому что малышу нужна была мать, а не нянька. Его вторая жена умерла семь лет назад. А после того, как не стало Шарлотты, нам больше нечего было делить. Но и склеивать порванные связи мы не спешили. Потом, когда год назад он рассказал мне о Медлин, где она и чем занимается, и с кем встречается, я... Он вздохнул, заглянув в чашку. Я сдался. Я понял, что все мои надежды и усилия бессмысленны. Для чего мне дальше бороться с несправедливостью, если моя дочь... Махнув рукой, Джеральд прикрыл ладонью глаза. «Целыми днями я пропадал с пьенчугами у Беннетов. О, пытался бороться за мою душу, но все без толку. Уилл пришел сюда на позапрошлой неделе. Я думал, что он станет ехидничать и злорадствовать, как это часто случалось между нами». Но он не стал. Напротив, мы поговорили. Я рассказал ему правду о том, как сказал Мэдди, что она больше не дочь мне, и что вряд ли она захочет когда-нибудь меня снова увидеть. Тогда он и предложил эту идею. «Да, любопытная история», — ответил Стэн, отодвигая пустую тарелку. Но зачем вырашить прошлое, если вы уже даже перестали считать ее своей дочерью? Это были слова брошенные из горяча. Они стоили нам многих лет жизни. Но пока мы живы, у нас все же еще есть шанс исправить ошибки прошлого. Верно. Стен кивнул и бросил взгляд на М, но она не смотрела на него. Размяв пальцы, она забрала у отца тарелку и переложила остывший омлет к своему. Впервые за последние несколько дней она почувствовала, что к ней возвращается аппетит. Это был хороший признак. Стоило хорошенько подкрепиться, ведь голодные обмороки, не входили сегодня в ее планы. «Приберегите свои слезки», — хмыкнула она. «Сесиль, принеси мне еще кофе».